НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА Революция и гражданская война убрали Россию с мировой политической арены как империю и могущественную сверхдержаву. Демографический коллапс в результате войн, голода, болезней и эмиграции обошелся России минимум в 11 миллионов человек, без учета несостоявшегося прироста. Со 143 миллионов Население страны сократилось до 132 миллионов подсчет в границах 1926 года. Разгром отечественных предпринимателей и чудовищная деиндустриализация, именовавшаяся в официальных источниках разрухой, отбросили Россию в промышленном отношении буквально в XVIII век. По подсчетам западных экономистов, рассчитавших долю цивилизации стран в выпуске продукции, обрабатывающей промышленности, Россия в 1750 году производила 5% мировой промышленной продукции, в 1900 году — 8,8%, а в 1928 году — 5,3%. Таким образом, за десятилетие правления большевиков Россия была отброшена к показателям практически двухсотлетней давности. Это означало, что цена российских ресурсов значительно упала, так как на них не было спроса со стороны разрушенной промышленности и обедневшего населения. Благодаря победе большевиков иностранцы могли скупать наши сырьё за бесценок. Европа нуждается в том, что Россия может произвести, Пшеница, лес, марганец, рожь, сало. Россия нуждается в капитале. Германия же не может уплатить репарации, пока не восстановлена Россия, рассуждал один из главных виновников победы большевиков в гражданской войне, британский премьер Дэвид Ллойд Джордж. Реинтеграция России в мировой рынок в качестве сырьевого придатка стала основой политики мирового ханаана, и находила самую горячую поддержку у большевистских вождей. Ленин настаивал на том, что архи желательно передать в концессию четверть или даже половину нефтепромыслов Баку и Грозного и половину Экибастузского угольного бассейна. Глава партии коммунистов был готов передать капиталистам медленно никелевые рудники Урала и Северного Казахстана, не состоявшиеся концессии Уркарта, марганцевые рудники Закавказья, огромные площади северных лесов и даже 200 тысяч десятин пахотной земли. Велись переговоры о грандиозной концессии Вандерлипа, в ходе которых предполагалось передать Камчатку в эксплуатацию младшим партнерам Рокфеллера сроком на 99 лет, что фактически превратило бы полуостров в новую Аляску в составе США. Практическая цель нашей новой экономической политики состояла в получении концессий категорично утверждал Ленин в работе о кооперации, объясняя причины, по которым после военного коммунизма большевики возвратились назад к капитализму. Не мир большевистской партии с восставшим крестьянством, не облегчение положения вымирающего от голода народа, а интеграция в глобальный ханаан, Такова была подлинная цель ленинского НЭПа. Нельзя не согласиться с историком Александром Дангаровым, подчеркивающим «действительной альтернативой военному коммунизму был не тот НЭП, который мы знаем по истории, а НЭП, главной экономической сутью которого было воссоединение народного хозяйства России с мировой экономикой посредством концессий». Это было воссоединение уже не в качестве динамично развивающегося аграрно-индустриального лидера, как в царствовании Александра III и Николая II, а в качестве сырьевого придатка, единственной роли, предусмотренной для России западными спонсорами революции 1917 года. Из выступления в выступление Ленин повторял как мантру слова о международном рынке, которому мы подчинены с которым связаны, от которого не оторваться. Не забывались, впрочем, и внутренние задачи подавления собственных экономических сил России, частного капитала и крестьянства при опоре на мировую плутократию. Пример того, как советская власть направляет развитие капитализма в русло государственного капитализма, как она насаждает государственный капитализм, это концессии. Теперь у нас все согласны, что концессии необходимы, но не все размышляют о том, каково значение концессий. Что такое концессии при советской системе с точки зрения общественно-экономических укладов и их соотношения? Это договор, блок, союз советской, то есть пролетарской государственной власти с государственным капитализмом против мелкособственнической патриархальной и мелкобуржуазной стихии. Концессионер — это капиталист. Он ведет дело капиталистически ради прибыли. Он соглашается на договор с пролетарской властью ради получения экстренной прибыли сверх обычной рассуждал вождь большевиков в 1921 году в брошюре о продовольственном налоге, подчеркивая, что думал так еще в 1921. 18-м году. Ленин признавался, что гражданская война, красный террор, расказачивание, замаривание крестьянства голодом осуществлялись ради того, чтобы пролетарская государственная власть могла предоставить иностранному капиталисту экстренную прибыль за счет подавления русской мелкособственнической стихии. Это была колонизация России ханааном, под Красным Знаменем. Одной из сверхидей Ленина было переселение в Россию американских рабочих и фермеров, которые бы научили или заставили обладавших якобы низкой культурой труда русских работать так же хорошо, как американцы. В постановлении Совета труда и обороны РСФСР СТО от 22 июня 1921 года об американской промышленной миграции говорилось «Признать желательным развитие отдельных промышленных предприятий или групп предприятий путем сдачи их группам американских рабочих и индустриально развитым крестьянам на договорных условиях, обеспечивающих им определенную степень хозяйственной автономии». В 1919 году американцы создали московский инструментальный завод. В 1921 году им был отдан в аренду завод «Амо» — будущий ЗИЛ. В том же году группа американцев заключила с советской властью договор об эксплуатации ряда предприятий «Кузбасса» и «Сибири», результатом чего стало учреждение автономной индустриальной колонии «Кузбасс». Американский инженер Альфред Пирсон называл ее «Новой Пенсильванией». Если учесть, что старая Пенсильвания в Северной Америке создавалась путем истребления коренного индейского населения, то нетрудно представить себе тот взгляд на Россию и русских, которого придерживались как сами американские старатели, так и в особенности их партнеры из Ленинского политбюро. Отброшенные с передовых позиций индустриального и научно-технического прогресса Россия стала для Запада страной индейцев, которую следовало заселить прогрессивными колонистами со всего мира. В связи с тем, что значительная часть русских инженерных и управленческих кадров была уничтожена или изгнана за рубеж, а оставшиеся находились под подозрением как буржуазные спецы, большевики провозгласили лозунг «Учиться у американцев». 1920-е годы стали временем интенсивной американизации русского общества. Создавая нового советского человека, большевики пользовались формулой революционный размах плюс американская деловитость. Родившийся в русской ссыльнице немецкий мыслитель Герман Кайзерлинг отмечает сходство СССР и США. В обеих странах обыкновенный человек ценится выше, чем неординарный. Главной составляющей НЭПА была передача природных ресурсов России в эксплуатацию корпорациям Моргана, Рокфеллера, Гарримана и других спонсоров революции. Всего в Советской России, по подсчетам американского экономиста Антони Саттона, было создано около 330 концессий, как полностью иностранных, так и смешанных. В середине 1920-х годов иностранные концессии давали 85% марганцевой руды — концессия гаримана в Грузии, 60% свинца и серебра, 30% золота, 26% цинка, 19% меди. Советский рынок одежды и галантерей также контролировался преимущественно иностранцами. Первые годы концессии для иностранного капитала были сверхприбыльными. Деиндустриализация и разруха заморозили цены на сырье в России на уровне 1913 года, в то время как в остальном мире цены удвоились. Прибыльность концессий приобретала колониальный характер. Как отмечалось в одном из документов главного концессионного комитета при Совнаркоме, рентабельность концессий, работающих на внутренний рынок, выходит за всякие пределы и достигает в некоторых случаях до 400% на инвестированный за границы капитал. Вывозимое из России сырье приносило фантастические барыши и вместе с ограблением других колоний по всему миру позволяла Западу оплачивать свои «золотые двадцатые». Вся советская внешняя торговля шла через Роскомбанк и контролировалась Гаранти Траст Моргана. А возглавлял советский внешнеторговый банк швед Олаф Ашберг, в прошлом банковский посредник между большевиками и Парвусом. Большую роль в налаживании экономической эксплуатации СССР сыграл один из пассажиров пломбированного вагона, некогда скрепивший своей подписью Брестскую капитуляцию, нарком финансов Григорий Бриллиант, псевдоним Сокольников, получивший льстивое прозвище Нового Витте. Так же, как и Витте, он последовательно проводил политику твердого червонца, максимально удобного для того, чтобы выводить полученные концессионерами капиталы за границу. Червонец был обеспечен на 25% золотом, а на 75% — легко реализуемыми товарами. Именно для того, чтобы обеспечить золотом новые советские червонцы, большевики в 1922 году начали кампанию по изъятию церковных ценностей, в ходе которой был организован церковный раскол обновленцев и пострадали многие клирики и простые верующие. Так, 15 марта 1922 года в Шуе были убиты выступавшие против разграбления храмов священники и миряне, а 13 августа того же года расстрелян митрополит Петроградский Вениамин. Экономический и финансовый подъем Советской России возможен в короткий срок, только если она сумеет хозяйственно примкнуть к мировому рынку, и опереться на широкую базу сравнительно примитивного товарного хозяйства в России. Такого рода колониалистскими рассуждениями Наркомфин обосновывал свою политику. Бриллиант был категорическим противником эмиссионного финансирования восстановления экономики, превратившись по этой причине в культовую фигуру для либеральных реформаторов 1990-х. Вместо этого он добивался введения в СССР неограниченного золотого стандарта, после чего советской валюте был бы открыт путь на лондонскую биржу. В полной мере достичь этой цели ему не удалось. Однако Бриллиантовский червонец был весьма удобным инструментом для эксплуатации России мировым ханааном. В 1925 году золотодобывающая компания Lena Goldfields получила концессию на разработку знаменитых ленских приисков. Фактически на Лену вернулись те самые хозяева, на которых возлагалась вина за ленский расстрел 1912 года. Кстати сказать, именно этому событию народная молва безосновательно приписывала происхождение псевдонима «Ленин». Новая компания входила в британский банковский консорциум, связанный с американским банкирским домом Кун-Леп, якобы Шифа. Англичане получили в свое распоряжение территории на Урале, Алтае и в бассейне Лены. Лена Голдфилдс имела права на добычу не только золота, но еще и железа, меди, свинца, Бесердской, Северской и Ревдинской металлургические заводы, Зюзельское и Дегтярское месторождение меди, Ревдинские железные рудники — все это поступило в полное распоряжение концессионеров Доля СССР в добываемых металлах составляла по подсчетам историка Александра Елисеева всего 7%. После смерти Ленина иностранные концессионеры нашли покровителя в лице Троцкого. Потерпев первое поражение во внутрипартийной борьбе со сталиным и покинув пост главы Красной Армии, племянник банкира Животовского получил в свое распоряжение главконцесском, главный комитет по концессиям, и существенно расширил его деятельность. Троцкий выступил идеологом проведения индустриализации через концессионные механизмы в теснейшем сотрудничестве с американцами. Именно так предполагалось построить Днепрогес и Магнитогорский металлургический комбинат. Если бы мы попытались игнорировать разделение труда в мировом хозяйстве, это означало бы неизбежное чрезвычайное снижение темпа нашего экономического развития. В последней инстанции мировое хозяйство контролирует каждую из своих частей, даже если эта часть состоит под пролетарской диктатурой, и строить социалистическое хозяйство. Такие догматы либерального глобализма проповедовал Истей Ханаанец Троцкий на заседании исполкома Коминтерна в 1926 году, отрицая возможность самостоятельной индустриализации в СССР. Для населения России, измотанного гражданской войной и военным коммунизмом, НЭП на первых порах стал возвращением к нормальной жизни. Но уже с 1925 года частников начинают вытеснять советские тресты. За годы НЭПа было создано более 700 подобных квазикапиталистических госпредприятий. По мере развития своеобразного советского госкапитализма тресты входили во вкус игры в большой бизнес, боролись за сырье и рынки сбыта, Заказывали рекламу модному пролетарскому поэту Маяковскому «Лучших сосок не было и нет, готов сосать до старых лет резинотрест». Довольно быстро тресты съели большую часть Непманов. Торжество трестов над частником было триумфом коррумпированной бюрократии. Продукты и товары теперь приходилось не столько покупать, сколько доставать, выклянчивать, пользуясь связями, и налегая на кумовство и взятки. Концессионный рай для иностранных инвесторов тоже начал подходить к концу. Пользуясь частной инициативой, загубленная русская промышленность стала восстанавливаться. рост спрос на сырье на внутреннем рынке. Новые советские тресты стали конкурентами иностранных концессионеров в погоне за прибылью. Под властью коммунистической партии Советский Союз в экономическом смысле превратился в капиталистическую ханаанскую державу. К 1928 году восстановительный рост советской промышленности наконец превзошел вожделенные показатели 1913 года. При этом нельзя забывать, что Российская империя, не будь она уничтожена, к этому времени превзошла бы довоенные показатели в разы двадцатые годы стали для нового ханаана золотым веком эпохой джаза возродившей в двадцатом веке упадок нравов древнего рима второго i века до рождества христова в большевистской россии наступление на традиции и веру и церковь привело к разрушению христианской семьи образ опустившийся дошедший до тридцатого мужикомсомолки кончающий жизнь самоубийством после очередных водочно-наркотических оргий, был настолько популярен в тогдашней литературе и немом кино именно потому, что легко узнавался в действительности. Комсомольская организация, привлекая юношей и девушек доступностью разврата, также направляла их энергию на погромы церквей, организацию кощунственных красных пасх и октябрин. В 1922 году, СССР стал первой в мире страной, легализовавшей аборты, поскольку коммунисты объявили беременность всего лишь проблемой личной физиологии женщины, что кардинально расходилось с православным пониманием чадородия как дара Божьего. В 1920-е годы русскую деревню охватывает эпидемия разводов. Большесемейные крестьянские хозяйства разрушались, а значит и понижалась их производительность. Этот фактор способствовал возникновению кризиса хлебозаготовок 1927 года, подхлестнувшего насильственную коллективизацию. Социалистическая промышленность не могла предложить крестьянам достаточно привлекательных товаров и услуг, чтобы те наращивали товарное производство зерна, а без этого производства Невозможно было финансировать дальнейшую индустриализацию, к которой подталкивал износ фондов экспроприированной царской промышленности. Когда первые удары Великой депрессии обрушили мировые цены на сырье, концессионная эксплуатация советской России стала Ханану неинтересна. С 1928 года На первый план во взаимоотношениях западного бизнеса с СССР выходит другая форма взаимодействия — техническая помощь. Теперь не Советскому Союзу делали отчисления за то, чтобы вывести с его территории ходовое на мировом рынке сырье, а напротив, советское правительство платило за американские технологии, оборудование — проекты заводов и сами типовые заводы, а также за иностранных инженеров, поскольку свои собственные были осуждены по шахтинскому делу, процессу промпартии и другим сфабрикованным обвинениям. Много помогли нам американцы, это надо признать. Лучше других и смелей других помогали. Спасибо им за это, подводил Сталин итоги большой социалистической стройки. На деле ни о какой помощи речь не шла. Все дело было в большом бизнесе. Если в годы НЭПа Запад покупал по бросовой цене то, что было ему нужно, то теперь, в годы Великой депрессии, он продавал то, что ему было не нужно. Проектированием большевистской индустрии занялась американская фирма-архитектора Альберта Кана. Канн работал на Джона Пирпанта Моргана с 1919 года, когда построил для него штаб-квартиру Дженерал Моторс в Детройте. Алгоритм продажи Советскому Союзу предприятий под ключ был следующим. Американское бюро в короткие сроки разрабатывало проект, по которому в США сооружался завод, после чего он разбирался и перевозился за океан, а затем в течение нескольких месяцев монтировался в СССР. Фирма Кана построила 500 промышленных предприятий, включая Сталинградской, Харьковской, Челябинской и Томской тракторные заводы, автомобильные предприятия в Москве, Челябинске, Сталинграде, Самаре и Нижнем Новгороде, авиационные в Краматорске и Томске. Флагман первой пятилетки — Магнитогорский металлургический комбинат, был ничем иным, как увеличенной копией завода «Юнайтед steel Компани» в городе Гэри, штат Индиана. Главным поставщиком электрооборудования для советских предприятий стала «Дженерал electric а построенный ею Харьковский электромеханический завод превосходил по мощностям даже главное предприятие компании в Скэннектеде, штат Нью-Йорк. Характерно, что обе корпорации — принадлежали олигарху Джону Пирпонту Моргану, одному из ведущих спонсоров русской революции. И в 1920-е, и в 1930-е годы большевистская Россия развивалась не независимо от мирового ханаанского капитализма, а шла строго в его фарватере. 20-е годы XX 20 -го века во всем мире были эпохой расцвета, свободы, торговли, бесконтрольных денег Федеральной резервной системы и передела рынков павших монархий Турции, Германии, Австро-Венгрии и России. И Неповский СССР шел в ногу со временем. В 1930-е годы Великая депрессия положила конец этому разгулу Ханаана во всем мире и завершила эпоху революций. Великая война 1914-1918 годов запустившая эти революции, была развязана Ханааном с одной целью — сокрушить империю и другие многовековые монархи. Старая аристократия Европы навсегда осталась лежать на полях сражений. Новые хозяева жизни — банкиры и олигархи — фантастически обогатились на военных займах и поставках. Ханаан торжествовал. Однако страсть к роскоши и неумеренному потреблению — привели к краху капиталистической экономики. Чтобы сокрушить монархии, Ханаану потребовалось несколько столетий. Миропорядок, управляемый олигархами, продержался всего десять лет. Великая депрессия изменила США и вслед за ними весь мир. На первый план вышли государственные мобилизационные проекты. Поскольку независимая от государства и общества ханаанская экономика привела к катастрофическим последствиям, правительства начали планомерно подчинять рыночную стихию интересам государств, социальной стабильности и внешнеполитическим задачам. Задача достижения экономической авторкии и наращивания собственной индустриальной мощи стала главенствующей. В США это был новый курс Рузвельта, который в ходе предвыборной кампании обещал разобраться с банкстерами из ФРС. Великобритания закрыла рынки своих колоний для иностранцев в 1929 году и развернулась к профсоюзному социализму лейбористов. В Германии к власти пришли национал-социалисты во главе с Гитлером, сталинский разворот экономики. Сворачивание НЭПа и переход к насильственной коллективизации и мобилизационной индустриализации находился в том же русле. Политика и идеология в 1930-х годах везде в мире взяли верх над распоясавшейся в эпоху бесконтрольной власти Ханаана экономикой. Формирование экономических систем имперского типа потребовало и соответствующей идеологии и политики. В жизни всех ведущих государств, включая либеральные США, стали отчетливо проявляться авторитарные тенденции и стремление проводить соответствующие имперской экономике имперскую политику, обеспечиваемую имперской идеологией. И СССР здесь не стал исключением. В 1934 году Сталин вместе с новым партийным идеологом Андреем Ждановым, дворянином и выпускником классической гимназии взяли курс на полномасштабный идеологический разворот в сторону возрождения традиций тысячелетней Российской империи.